Глава 16. На следующее утро Еле заставила себя выйти к Кесару. Ожидала новых натаций, выговоров, хмурого лица и остальных сопутствующих вчерашнего разговора. Но Кесар был равнодушен и спокоен. Лёгкий кивок и пожелание доброго утра. Молчаливая пробежка и размеренный завтрак. Почему-то такое поведение Кесара вызывало во мне острое чувство вины, словно я его нерадивая жена, которая вчера наворотила глупостей. Весь день не могла отделаться от этого ощущения и даже ловила себя на мысли, что у меня появляются порывы извиниться. Но с чего бы это? Мне лучше порадоваться. Долг-то неплохо сократился. Отложу пока куда подальше муки о смущённой добропорядочности и займусь делом. У меня уже готов новый план по пополнению долгового кошелька. Думаю, после него Кисар быстро забудет про мою вчерашнюю выходку. Кстати, я не шутила, когда говорила, что у меня Как у современной мадистки имеется целый арсенал всяких штук на зависть тайным агентам. И сейчас наступила пора вытащить из дальнего угла чемодана небольшую коробочку. Повертела её в руках и смело открыла. Ох, что же начнётся, когда я выпущу её маленьких обитателей на свободу. Кисарт точно меня прибьёт. Но кто не рискует, тот ходит в вечных должниках. Крепко закрыла коробку и установила несколько настроек. Так, мои малышки Завтра у вас начнётся пир горой. Я даже пару своих вещей отдам вам на растерзание, так сказать, для достоверности и получения алиби. Но на моей футболке из баллираки даже не разевайте свои маленькие ротики. Больно уж я их люблю. Подхватила стопку грязных вещей и отправилась в предназначенное для чистки одежды помещение. Время близилось к часу ночи, кругом стояла тишина, нарушаемая лишь естественными звуками корабля. После вчерашнего команде, судя по всему, запретили собираться, а по моим догадкам, им вскоре предстоит некая выловка. И до нужного места мы будем находиться в гиперпрыжке. Поблизости не было подходящих остановок, и это играло мне на руку. Обработав свои вещи, достала коробочку и аккуратно высыпала содержимое в лоток для выдачи одежды. Почти незаметные глазу мелкие жучки тут же суетились, ища свою жертву. И как только она появится, ей не сдоbrowать. Как удобно. что на корабле всего один очиститель. Рано или поздно одежда каждого члена экипажа здесь побывает. В своей мастерской я часто использовал этих малышей роботов для утилизации обрезков тканей. Благодаря их острым зубкам, которые можно настроить под определённый вид ткани, от отходов оставалась одна труха, которую можно было сдать в переработку. Быстро и удобно. На больших производствах без них и вовсе не обходились. Я долго решалась на покупку пары тысяч таких крох, и ещё ни разу не пожалела. Улыбнулась, с трудом разглядывая, как жучки расползаются во все стороны. Фасмы мои крохи, ищите, а они найдут и разденут эту команду головорезов до под штаников. Хотя нет, и по ним тоже пройдутся, ведь я установила режим утилизации всех видов тканей. Коварно улыбаясь, я закрыла дверь и со спокойной душой направилась спать. И меня даже не мучила совесть. каждый сам за себя. На следующий день ничего не происходило. Я уже думала, что где-то ошиблась, но к концу второго дня стала замечать долгожданную картину. То тут, то там, на одежде команды начали мелькать крошечные дырки. Меня это явление тоже не обошло стороной, и на брюках появились заметные дыры. Не на самых любимых, разумеется. Дорогие сердцу вещи я упаковала так, что ни один жучок туда не пролезет. И пока не закончится этот период насильственного раздевания, я их не достану. Совсем плохи дела стали примерно к исходу четвёртого дня. Вовсе, видимостью, у команды исчерпался ресурс непогрызенной одежды, и редко можно было встретить в коридоре человека без дуры в самом непредсказуемом месте. Ожидаемо, что утром пятого дня после моей диверсии выдалось весьма нервным. Не для меня, разумеется. Зайдя в каюту Цезаря, я застала его в одном нижнем белье. Он в ярости расшвыривал вещи из шкафа. Какого чёрта? Рачал он, доставая очередную футболку и рассматривая в ней огромные дыры. Завидев меня, он медленно опустил руки и подозрительно сощурился. "Хм", неопределённо хмыкнул он и словно хищник двинулся в мою сторону. "Что?" пискнула я и тихонько попятилась. Видок у Кесара сейчас был весьма угрожающий. Неужели он догадался? И я сделала ещё один маленький шажок назад, оценивая расстояние до двери. Но Кесар был быстрее. И уже кружил вокруг меня, тщательно осматривая. Скажи-ка, княся, а почему ты одна у нас ходишь в целенькой одежде? Не правда? возмутилась я и продемонстрировала ему на брюках огромную дыру. И тут же ринулась в наступление. Лучше ты мне скажешь, что творится на твоём корабле. С чего это все решили вдруг оголиться? Кесар снова подозрительно прищурился и задумчиво проговорил: И почему у меня стойкое ощущение, что это твоих рук дело? Ой, не знаю. Может, потому что ты ко мне предвзят? Он неопределённо хмыкнул, но оставил меня в покое и вернулся к шкафу. В сторону полетела одежда и раздался злой бубнёж. Как мы в таком виде будем высаживаться? Твою же. Нужно мыслить позитивно, постаралась я его подбодрить, пытаясь скрыт смех. В этой ситуации есть и плюсы. Какие? Рявкнул он, не отвлекаясь от поисков хоть одной целой вещи. Твоя команда победит всех неприятелей, не сделав и выстрела. Кисар обернулся, не понимающе уставился на меня. И стоило бы мне промолчать, но я, изо всех сил пытаясь не захохотать от представленной картины, закончила: "Они помрут от смеха, увидев вас". Кисар злососхирился и, направив на меня указательный палец, процидил: "Если я узнаю, что это твоих рук дело, Он не закончил. Но и так стало понятно, что мне не здорововать. А шмурашки прошлись по телу. Он ведь обязательно догадается. Правда, вряд ли докажет, что виновата именно я. И ещё больше разозлится, и мне точно придётся отвечать. Но это будет потом. Сейчас нужно ковать железо, пока горячо. Поэтому я обиженно надула губки и сказала: "А я хотела предложить помощь, но, видимо, ты в ней не нуждаешься. Раз так рычишь на меня, что ты можешь Саткёш из воздуха всей команде новую одежду? Ну, допустим, не из воздуха, но могу, если мы, конечно, с тобой договоримся. Задом чего протянула я. "Аша", рявкнул он и моментально оказался рядом. "Это ведь ты устроила раздевание всей команде. Я тебя точно отшлёпаю". "Не я", нагло заявила я и уставилась ему в лицо. "Не отступлю", мило улыбнулась и продолжила. "Обсудим новый гардероб. Он навис надо мной, как скала. которая вот-вот обрушится. Пусть бухтит. Я уже давно поняла, что он не станет меня обижать. Он всегда со мной слишком мягок. С чего бы ему сейчас меня шлёпать? А я буду этим пользоваться. Наше противостояние длилось не меньше 5 минут, пока он наконец не психанул и не отошёл. Делай, что хочешь, но послезавтра моя команда не должна щеголять голыми задницами по кораблю. Да, босс, весело отрепортировала я и уже убегая бросила ему через плечо. Счёт пришлю. В ответ получила ничлена раздельный рык и пару неприличных словечек. А дела-то налаживаются. Да ты совсем обнаглела, донёсся до меня возмущённый голос Кисара. Затем я услышала быстрые шаги, и через пару секунд дверь чуть не отвалилась от столь нелюбезного с ней обращения. На пороге застыл злой Кисар. Стоило бы испугаться, но я еле могла сдерживать смех. Футболка в сеточку едва ли что-то прикрывала, а от брюк осталось только название. И как мои роботы так неудачно их погрызли, что оставили несъединёнными самые интересные места. Недоработочка вышла. Надеюсь, ты тут нулём ошиблась, рявкнул он, выводя на голограмму сумму моего счёта. Вот я так и знала, что нужно было больше ставить. Делона возмутилась, я вставая с кровати. Давай, поправлю. Я тебе сейчас твою совесть поправлю, угрожающим тоном рыкнул он. Ты где такие цены видела? Равнодушно пожала плечами, стараясь скрыть лёгкий страх за этим жестом. Я действительно с ценой перегнула палку, но мне было уже всё равно. Я хочу скорее выпутаться из этой неприятной ситуации, а для этого придётся обрастать шкурой наглости и жадности. Чего ты кричишь, Кисар? Всё как в договоре. Это средняя цена по рынку, но и немного за срочность, и вредные условия. Это какие такие условия? ядовито спросил он, не забыв перед этим пришпилить меня сердитым взглядом. Давление раздражённого заказчика невозмутимо ответила я. "Так, Ася", начал он обманчиво спокойным тоном. "Давай пересматривай сумму. Тут даже не пахнет средней ценой". "От чего же?" упрямо стояла я на своём. "Что такое средняя цена? Самая низкая и самая высокая цена по рынку складываются и делятся пополам". "А ты случайно не ценник на услуги от королевского дворца взяла?" прищурившись спросил он. Этот модный дом славился на всю галактику. За безумные деньги там реализовывались самые смелые идеи клиентов, которые порой страдали от отсутствия вкуса. На сними никто не спорил. И зачастую можно было встретить весьма экстравагантный костюм в виде платья из мелких ракушек или огромных перьев птиц Каада. И это на мужчинах. Его бодро транспортировала я. Конечно, такого полёта фантазии от меня не жди, но обещаю, твои ребятки будут в лучшем виде. Кисар долго смотрел на меня странным взглядом, а потом вдруг засмеялся. Громко, весело и так заразительно. Я даже рот открыла от удивления. Что это с ним? С его лица слетела привычная маска спокойствия, обнажив того мужчину, который так притягивал меня в первые дни нашего знакомства. А он отсмеялся и всё ещё с улыбкой на губах произнёс: "Давай только без лосин и бус. А то видел я тут недавно одного их клиента". Снова хохотнул он. "Какие бусы, Кисар?" Подхватила я его веселье. Это уже не модно. Диадемы вот что на пике. Ответом мне была новая порция заливистого смеха. Наверное, тоже хука с короной на голове представил. Пошли маленькая вымогательница. Ласково сказал он и обняв меня за талию, повёл к себе в каюту. И так приятно стало на душе, словно её погладили очень добрые руки. Чуть не разгревелась, но не дала себе расклеиться. Не время раскисать. Работы не початый край. Где ты возьмёшь ткань и какие гарантии, что с новой одеждой не случится подобное? Сев за стол привычным рабочим тоном, спросил Кесар. Всё будет в порядке. У меня свои секреты, размычито ответила я. Но не рассказывать же ему, что я сегодня же включу обратный вызов своим крохотным тружникам, они вернутся на станцию и прекратят уничтожать одежду команды. Не сомневаюсь, сказал Кесар и неопределённо хмыкнул, опустив голову. скрывая то ли раздражение, то ли улыбку. Непонятно. А я не стала над этим задумываться, тихонько радуясь своей удаче. Нужно поскорее приступать к работе. Тех ткани, что я купила на Зильсе, должно хватить. Не зря же я так долго на глазок прикидывала мерки для всей команды. Быстро затраторила. Мне нужны голограммы всех, кому требуется новый комплект одежды. В него будет входить стандартный набор. Начнём с тебя. Раздевайся. Кисар поднял голову и удивлённо на меня посмотрел. С рядом широко улыбнулся и указал на свою драную одежду. А я ещё недостаточно раздет. Едва удерживаясь от смеха, я отрицательно покачала головой. Хорошо, с тяжёлым вздохом сказал он и встал из-за стола. Через 5 минут я обходила его со своим верным голографом и сохраняла объёмное изображение. Со спины слегка содержалась, любой с крепкой фигурой. Всё же как объект для женского внимания, этот мужчина был определённо хорош. С трудом удерживала свои руки, чтобы не потрогать его. Хватит. Дотрогулась уже. Сидела бы сейчас себе на сирпу и забот не знала. Нет, нужно было с ним связаться. Закончили. Теперь у меня есть твоя голограмма в нижнем белье. Интересно, сколько за неё мне дадут в модельном агентстве? Задом чего протянула я, решив пошутить. Думаю, не больше, чем мне, если я отдам тебе работать на ферму Зерков. Не остался он в долгу и красноречиво на меня посмотрел. Примирительно подняла руки и весело ответила: "Поняла, поняла. Эта голограмма умрёт вместе со мной. Предупреди своих орлов. С них мне тоже нужно снять мерки". Быстро собрала вещи и уже двинулась на выход, когда меня остановил властный оклик: "Стоять!" От неожиданности я подпрыгнула и, развернувшись, недоумённо уставилась на почти голову Кисара, который медленно приближался. "У остальных в таком же виде будешь брать мерки?" "Ну да", удивлённо ответила я. "А как иначе? Никак", рявкнул он. "Через час у тебя всё будет". Не успела я опомниться, а голограф уже перекачивал ему в руки. Я недоуменно на него смотрела, пока он натягивал остатки своей одежды. Странный какой-то. Неужели переживает, что я голограмму его команды продам? Больно надо, фыркнула и направилась к себе. Сам-то к сам, а мне пора начинать собирать своих питомцев.